глава тридцать киряк стояла напротив квартиры номер семьдесят два и упорно давила на кнопку дверного звонка однако на этот раз никто не спешил открывать ей дверь прошло наверное пару минут прежде чем за дверью послышались шаркающие шаги и приглушенный стук костыля кто там это я Киряк Олеся сергеевна уголовный розыск я с вашим участковым приходила чуть более недели назад опрашивала возможных свидетелей убийства Никитина. «Мы еще чай с вами на кухне пили!» Добавила она, опасаясь, что старуха могла ее уже и позабыть. Щелкнул дверной замок, и дверь отворилась. На пороге квартиры стояла уже знакомая ей Хельга Генриховна Петерсон. Правда, в отличие от прошлого раза, сейчас старуха выглядела просто ужасно. На ней в буквальном смысле этого слова не было лица. Она сразу же расположилась в дверном проеме так, словно заранее преграждала оперативнице путь в квартиру. Взгляд ее сейчас ничего не выражал. Он был пустой и отстраненный. Прежде яркие сине-голубые глаза больше не светились внутренним огнем. Теперь они выглядели потухшими и безжизненными. Петерсон была очень бледна, что особо подчеркивали темнеющие вокруг глаз круги. Было очень заметно, что она с большим трудом стоит на ногах поскольку чуть наклонившись вперед обеими руками опиралась на костыль что вы хотели задала старуха тихим голосом вопрос я же еще в прошлый раз говорила что мне больше нечего добавить извините я себя очень плохо чувствую у нас в семье случилось большое горе позавчера в больнице умер артем егоров жених моей беременной внучки сегодня были его похороны но я настолько слаба что даже не смогла на них пойти но это не самое главное намного важнее то что об этом еще не знает елена я так и не решилась сообщить ей эту трагическую новость она ведь до сих пор находится в больнице на сохранении у нее от всех этих переживаний возникла угроза прерывания беременности произнеся эт Петерсон прикрыла ладонью глаза и беззвучно зарыдала. Немного успокоившись, она продолжила. — А в субботу я была на похоронах отца Артема, моего старого институтского знакомого, профессора Разина Дмитрия Ивановича. Он разбился насмерть на автомобиле. Какая трагичная смерть! Прямо как у моей дочери Астрид. Она ведь тоже погибла в автокатастрофе. Я, если честно, уже думала, что у меня сердечный приступ приключится. Как же так могло столько горя за раз навалиться на нашу семью? Ох, я не знаю, как мне выдержать. Так что извините, но мне нечего вам сказать. Старуха горестно вздохнула и уже собиралась закрыть дверь, но фраза, произнесенная Олесей Сергеевной, по всей видимости, заставила ее передумать. «Извините, но я по другому вопросу. Скажите, как давно и насколько хорошо вы знаете Рудольфа Яковлевича Ланге?» Петерсон на миг замерла, после чего с недоумением взглянула на капитана милиции. «Что вы имеете в виду?» — уточнила она. «Я хочу узнать, в каком точно году и при каких именно обстоятельствах вы с ним познакомились». Взглянув на сотрудницу уголовного розыска совершенно другим взглядом, Петерсон уже собиралась что-то ответить, но в этот момент у нее, видимо, закружилась голова. Ее внезапно повело в сторону, и она, чтобы не упасть, схватилась одной рукой за дверной косяк, сразу же перенеся на него вес своего тела. Постояв так с полминуты и немного придя в себя, старуха вновь взглянула на Киряк, и тихим голосом произнесла, «Олеся Сергеевна, правильно? Будьте так любезны, зайдите в дом. Что-то я плохо себя чувствую. Давайте пройдем на кухню и там обо всем побеседуем». Видимо, следуя устоявшимся традициям, даже несмотря на свое плохое самочувствие она первым делом предложила гостье свежезаваренного чая. Правда, на этот раз к чаю было предложено одно лишь клубничное варенье, но зато на столе присутствовали неизменные миндальные орехи. Помня, что о них рассказывал доктор Сонин, Олеся Сергеевна машинально взяла несколько штучек, тут же положив один орешек себе в рот. — Это вы правильно делаете, что миндаль едите, — одобрительно закивала старуха. — Я вот тоже... Каждый божий день съедаю по двадцать штук. Правда, у меня для этого есть веская причина. Знаете ли, на самом деле я очень больна. Полгода назад у меня был диагностирован рак молочной железы. От операции, облучения и химиотерапии я категорически отказалась. К тому же я мало верю в успех традиционного лечения. на такой стадии, как у меня, хотя сама и врач. И Рудольф Яковлевич Ланге, про которого вы меня не так давно спрашивали, тоже не верит. Зато он искренне верит в то, что сможет помочь мне с помощью растительных лекарственных препаратов. Он, знаете ли, еще лет так тридцать назад, до того, как перешел работать на кафедру нормальной анатомии, увлекался исследованием такого природного вещества, как амигдалин. Кстати, амигдалин содержится в большом количестве в косточках многих растений. Но вот больше всего его в ядрах миндаля, причем как сладкого, так и горького. И хотя в горьком миндале амигдалина, конечно, в разы больше, Только вот есть его практически невозможно. Так вот, целью научной работы Ланге было изучение цитотоксического эффекта амигдалина на раковые клетки. С его слов он достиг большого успеха в этом направлении. Правда, затем работы были раскритикованы в пух и прах, а его самого смешали с грязью. Но он человек упорный, и все эти годы продолжал самостоятельные исследования. Так вот, когда полгода назад он узнал, что у меня обнаружили опухоль в молочной железе, то в тот же день примчался ко мне и настоял на том, чтобы я опробовала на себе его метод лечения. И вот уже на протяжении полугода три раза в день я ем миндаль. Кроме того, он подарил мне французские духи, в которых смог создать очень высокую концентрацию амигдалина и еще какого-то вещества, также растительного происхождения, которое, кстати, он держит в тайне даже от меня. Духи при этом получились довольно токсичные и опасные в применении, Но Ланге рассказал мне, как нужно ими пользоваться, а также сколько раз в день я должна распылять их на поверхности кожи в области пораженной груди. Он считает, что вдыхая на протяжении суток пары амигдалина и второго компонента этой аэротерапии, я смогу добиться более быстрой регрессии моего рака. Сказать честно, я с самого начала мало верила в успех лечения, однако регулярно все выполняла. Только вот месяц тому назад со мной случился гипертонический криз, и в итоге я оказалась в больнице. Там в качестве обязательного обследования мне сделали рентгенографию легких. Результат оказался неутешительным. обнаружились множественные метастазы в легких с обеих сторон. Вы не поверите, но когда я это узнала, мне даже стало как-то легче. Ведь когда знаешь, что ты скоро умрешь, все решения в жизни даются намного легче. Так вот, когда я узнала, что идет процесс метастазирования, то перестала колебаться и дала добро на брак Елены, и артема егорова я просто напросто смирилась с этим фактом, а теперь артем умер как же мне об этом рассказать моей девочке хельга генриховна я искренне сочувствую вашему горю но поясните пожалуйста еще один интересующий меня момент а где сейчас находятся ваши духи самигдалином петрсон настороженно взглянула на керяк вы их нашли спросила она несколько прищурив глаза да честно ответила киряк в искореженной машине профессора разина хельга генриховна еще больше побледнела и взяв со стола чашку с чаем отглотнула оттуда большой глоток ну что ж да дмитрий иванович в день своей гибели отвозил меня в деревню крудику я должна была сообщить ланге что Артем с ранением попал в больницу. А духи, по всей видимости, выпали у меня из сумки, когда я выбиралась из машины, — честно призналась Петерсон. Я их уже три дня как повсюду ищу, и все никак не могу найти. Сначала думала, что в суматохе забыла их дома, но когда вернулась обратно, то, обыскав всю квартиру, поняла, что где-то их потеряла. Ланге я об этом не говорила. Да и ни к чему уже, наверное, теперь. Спасибо, Хельга Генриховна, за прояснение. А теперь ответьте, пожалуйста, на мои два главных вопроса. Как давно вы знаете Рудольфа Ланге? И при каких именно жизненных обстоятельствах вы с ним познакомились? А что тут, собственно, рассказывать? Познакомилась я с ним во время войны, в сентябре. 1941 году. Я в то время работала на кирпичном заводике недалеко от поселка Камаричи, тогда еще Орловской области. У нас там целая артель была, состоящая в основном из прибалтийских немцев. Так вот, однажды появился, бежавший из оккупированного Смоленска, молодой человек по имени Рудольф Ланге. У меня как раз перед этим приключился на работе несчастный случай, и я упала и сломала ногу. Это, конечно же, было ужасно, но намного ужасней для меня было то, что к тому моменту я уже находилась на третьем месяце беременности, а моего жениха месяц назад забрали на фронт, и он погиб в первом же бою. и представляете Рудольф Яковлевич, увидев меня, сразу же влюбился без памяти. Его даже не смущал факт моей беременности. А за день до того, как немцы вошли в нашу деревню, ему каким-то чудом удалось посадить меня на проходящий мимо станции Камаричи поезд. В итоге я оказалась глубоко в тылу. Моя дочь, Астрид, родилась уже там. под Оренбургом. А что касается самого Ланге, то он остался на оккупированной территории и ушел воевать в партизанский отряд. Затем, уже в конце 44-го, он попал в действующую армию, где дошел до самого Берлина. После окончания войны я окончила медицинский институт, и в 1952 году И вернулась обратно в Орловскую область, где вначале работала терапевтом в городской поликлинике. А чуть позднее меня пригласили ассистентом на кафедру нормальной физиологии. Уже работая на кафедре в институте, я вновь повстречалась с Ланге. Да, кстати, и он вновь предпринял попытки ухаживать за мной. Правда, я все равно всегда держала его на расстоянии. Такой уж я человек, однолюб. Вот, Олеся Сергеевна, собственно, и все. Или вы хотели бы узнать у меня что-то еще? Если позволите, Хельга Генриховна, то я задам вам еще один щекотливый вопрос. Почему с самого начала знакомства Елены и Артема вы были так категорично настроены против их встреч? Ведь вы уже тогда точно знали, что Егоров — родной внук Ланге. Если честно, то это как-то не укладывается у меня в голове, особенно после вашего рассказа о давнишней дружбе с Рудольфом Яковлевичем». Киряк пристально посмотрела в глаза Петерсон. Ничуть не смутившись взгляды оперативницы, старуха ответила довольно резко. «А вот это уже очень личное, олеся Сергеевна, и я желаю об этом умолчать. «Это тайна, которая касается лишь меня и Рудика, и никого более!» Поняв, что разговор на этом завершён и больше откровенничать с ней уже никто не будет, Киряк поблагодарила за чай и собиралась уже встать из-за стола, как внезапно старуха сама обратилась с вопросом. «Скажите, Олеся Сергеевна, а почему именно сегодня вы пришли ко мне с этим вопросом? Что-то не так с Рудиком?» Он что-то натворил, раз уж им заинтересовался уголовный розыск. Не желая раскрывать своего истинного интереса, Олеся Сергеевна решила воспользоваться старым приемом, попробовав отшутиться. — Ну что вы, Хельга Генриховна, конечно же нет, если, конечно, не считать того, что он лечит вас тайно, — слегка улыбнувшись, ответила она. Желая избежать дальнейших расспросов, Киряк решительно встала из-за стола, и направилась к входной двери. Хельга Генриховна последовала за ней, громко стуча костылем по полу. Услышав этот специфический звук за спиной, сыщица не сдержала профессионального любопытства и, извинившись, попросила разрешения взглянуть на старинный костыль. «Хельга Генриховна, а позвольте мне полюбопытствовать и взглянуть на эту антикварную редкость», указала она рукой на элегантный костыль старухи. С того места, где сейчас стояла Олеся Сергеевна, было отчетливо видно, что на боковой серебристой поверхности костыльной ручки имеется монограмма, состоящая из трех латинских букв «В», «Фау», «Эс». Лицо старухи вмиг посерьезнело, и она очень категорично заявила «Ни в коем случае. Я человек, который придерживается в жизни определенных правил и традиций». и одно из них очень ясно гласит, что мои личные вещи не может трогать никто на свете без моего на то желания. А я, извините, этого совершенно не желаю». «Ну что ж, простите за навязчивость. До свидания», — попрощалась Киряк и поспешно вышла за дверь. «Прощайте», — холодно ответила Петерсон и захлопнула дверь. Однако никуда от нее так и не отошла, а приоткрыв шторку дверного глазка проследила за тем, чтобы сотрудница милиции села в лифт и уехала, после чего, подойдя к телефону, она сняла трубку и быстро набрала какой-то номер. «Слушаю», — раздался на другом конце провода знакомый ей приглушенный старческий голос. «Рудольф, это я. Прими еще раз мои соболезнования. Но нам необходимо срочно встретиться».